Литосферная теория земных катастроф Вегенера. Сначала получите факты, а потом на досуге можете их искажать. Марк Твен. Для начала предлагаю посмотреть на глобус. Или, если такового под рукой не найдется, всякое бывает, открыть на компьютере карту мира. Вас никогда не удивляло явно неравномерное распределение суши на нашей планете? Как-то она вся сползла в северную полушарие. Неужели всегда так и было? Страшно сказать, но не всегда. И в любой момент может снова измениться. И уже не раз менялось. А что при этом было и будет с человечеством? Немного поиграем в страшилки. Но сначала об одной находке. В 1957 году антарктическая экспедиция США Под толщей льда обнаружила воронку диаметром примерно 250 километров и глубиной около 800 метров. Конечно, добраться до самой воронки не представляется возможным, и понять, когда она образовалась, тоже. Но сам факт наличия этакой вмятины наводит на мысль о катастрофе поистине космического масштаба. На Земле только один кратер большего, чем антарктический размера. Мексиканский залив. Тогда Земля столкнулась с каким-то уж очень большим космическим телом. Это привело к вымиранию подавляющего большинства животных и растений на планете, в том числе динозавров. Антарктический гость тоже был немаленьким и, судя по всему, не один. Что тогда произошло? Об этой катастрофе упоминают все древние религии мира и легенды большинства народов. Их передавались поколение в поколение, как драгоценную информацию, которая не должна быть утеряна. К сожалению, потомки просвещенных веков отнеслись к ней не слишком внимательно, а стоило бы прислушаться. Во всех источниках говорится об одном. Землетрясение, огонь, вулканы, черные тучи, страшные волны, потоп, отсутствие света на долгое время. И сошедшее с ума солнце, которое стало всходить и заходить иначе, чем делало это до тех пор. О прошлой страшной катастрофе не раз рассказано во многих легендах и сказаниях. О том, что Восток стал севером, а Земля перевернулась, сообщают египетские папирусы, магический папирус Харриса, папирус Ипувера и папирус Эрмитажа. Есть легенды, в которых все передано поэтически. Есть очень образные рассказы, греческие мифы о Фаэтоне и мифы очень многих народов, назидательные, во вести пришествия на землю» дьявола Ахримана. Есть и совершенно деловитое описание катаклизма. И во всех них то, что для нас представляет сейчас особенный интерес. Странно, если не сказать сумасшедшее поведение Солнца. По многочисленным свидетельствам древних, оно либо исчезло на время, либо просто металось по небосводу, словно не решаясь куда-либо двинуться, а потом сменило направление своего движения. Теперь оно всходило на востоке и садилось на западе. Сменились и полярные созвездия. Никогда не задавались вопросом, почему полярная звезда привязана именно к маленькому ковшику. И вообще, почему созвездие вовсе не похоже ни на какую медведицу? Раньше полярной была большая медведица, а теперь стала малая. Кроме того, если верить легендам, большая медведица раньше имела чуть другой вид. Она действительно словно тянулась носом к своему медвежонку, малый. Перевернуться настолько, чтобы созвездия поменяли свой вид, это, конечно, катастрофа. Недаром многие легенды народов Северного полушария твердят, что полярная звезда должна стоять на месте. Если только она сойдет с места, земля погибнет. Видно, сказывается опыт далеких прошлых лет. Но это еще не все, и легенды, и древние римские историки, в чьем распоряжении было немало свидетельств тех же египетских жрецов, твердят, что таких кувырков Земля совершала четыре. И каждый раз результатом оказывалась гибель земных цивилизаций. Выжившие люди все начинали заново. Не хотелось бы испытать такое? Конечно. Недаром у китайцев есть проклятие. Вроде «чтоб тебе жить в эпоху перемен». Неужели удар метеорита, пусть и очень крупного, мог вызвать такие волны по всей Земле? Где Антарктида? А где Саама, которые так боятся схода с места полярной звезды? Удар в лоб образовал Мексиканский залив и погрузил всю планету надолго во мрак. Что же сделал метеорит, упавший на Антарктиду? Он был не один, скорее целый метеоритный дождь. Послушаем безумную идею. Это литосферная теория земных катастроф Альфреда Вегенера. Выдвинутая немецким ученым в 1920-х годах. Конечно, сначала ее приняли в штыки, потому как предложил не специалист. Когда истерика специалистов поутихла, выяснилось, что возражать, собственно, повода нет. Теория Вегенера не противоречит ни одной науке. Зато несуразец, которые ею легко объясняются, не перечесть. Сначала эти самые несуразицы. Никто не может объяснить, почему. В желудках и даже ртах мамонтов обнаруживают непережеванную траву. Такое впечатление, что мамонты подверглись буквально быстрой заморозке. Если их оттаять, то вполне можно употреблять в пищу, что и делали испокон века в районах вечной мерзлоты. Да-да, и собак кормили, и даже сами ели. Мамонт, он не хуже говядины. Сама не пробовала, но вполне верю Шаламову. У него есть упоминания о таком пиршестве. Мало того, эта трава в артах отнюдь не ягель. Это тропические растения, да еще и цветы, распускающиеся в совершенно теплых краях в июле. Как мог мамонт есть июльскую траву в тропиках и вдруг мгновенно замерзнуть в районе вечной мерзлоты? Даже у известного мамонтенка Димы который выставлен в Санкт-Петербургском зоологическом музее, животик был набит именно такими цветочками. Откуда в побережье Шпицбергена коралловые рифы. Откуда за полярным кругом следы произрастания магнолий, кипарисов, платанов, тополя. Согласно данным глубокого бурения на севере Якутии 38-39 тысяч лет назад росли некарликовые а вполне нормальные березы, липы, ясени. Почему люди с темным цветом кожи живут в жарких странах, а со светлым – в холодных? По теории естественного отбора должно быть наоборот. Откуда на вершинах Кавказских гор придонные отложения юрского периода? Получается, что Казбек был подводной горой и вокруг вершины Эльбруса а, возможно, и над ней тоже плескались морские волны? Откуда в земле подо льдами Антарктиды залежи каменного угля? Напомню, каменный уголь образуется из закаменевшей растительности, преимущественно деревьев. Значит, в Антарктиде были леса, да еще какие. Откуда в XVI веке взялась карта Антарктиды, открытая на три столетия позже? Причем без льдов, и с четкими контурами суши, горами и водоемами. Только в самом конце 20 века ученые, используя сложнейшую технику, смогли очертить те же контуры, заглянув под льды. Почему в Гималаях, уж куда выше это, находят останки морских животных, а на территории Северной Америки кости китов так, эти киты плескались над ней в свое удовольствие. И так далее, и так далее, и так далее. Итак, вопросы заданы, пора отвечать. Ученые ядове Генера хорошо понимали про литосферные плиты и их движение, но всегда считалось, что дрейф континентов – процесс крайне длительный и постепенный. Бывали, конечно, и прорывы, когда, сталкиваясь, плиты образовывали горы, происходили страшные землетрясения и так далее. Но Альфред Вегенер предложил, как бы это выразиться, теорию о быстром, практически мгновенном перемещении литосферных плит. Сейчас мы больше знаем это как смену полюсов планеты. Наверняка слышали, что время от времени Земля словно кувыркается, меняются положения полюсов и наступает очередной конец света. Но получается, что не положение полюсов меняется, а очередной континент подъезжает под полюс. Бред? А вы вдумайтесь. Представим себе апельсин, кожура которого отделилась от долек, не нарушившись при этом. Так бывает у старых мандаринов, когда внутренности уже подсыхают, и кожура действительно словно существует отдельно. А теперь закачаем в этот апельсин мандарин под отделившуюся кожуру слой масла, и со всей силы запустим его подальше, придав к тому же вращение. Летит себе фрукт, вращаясь весь вместе, ядро, масло и кожура, совсем как наша земля со своим ядром и земной корой на слое жидкой магмы. И если в этот снаряд вдруг попадет камешек, то совсем не обязательно собьет с пути праведного. Зависит от того, какой будет удар. Удар в лом земля уже проходила. Результат – Мексиканский залив и вымершие динозавры. Нас интересует удар по касательной или почти по касательной. Что при этом произойдет с кожурой? Человек, хоть чуть знакомый с физикой, ответит, что она сместится. То есть апельсин полетит себе дальше, конечно, чуть изменив траекторию. А вот верхний слой, кожура, сдвинется. И наклейка морок на его боку, которой мы привыкли, съедет в сторону. Насколько зависит от силы удара и того, под каким углом попало. А теперь перенесем все это на землю. Что-то ударило по касательной. Твердые литосферные плиты кожура сместились. И морок запросто оказался вместо экватора на севере. А вместе с ней и мамонты, мирно жевавшие травку. Как же их при таком движении не снесло? А очень просто. Вас же не сносит от движения самолета, поскольку вы движетесь вместе с ним. А вот если, не приведи Господи, поезд налетит на препятствие, то все пассажиры по инерции весьма заметно продвинутся вперед. Конечно, вода морей и океанов породит огромные, местами немыслимые волны, которые снесут все на своем пути. Это еще не все. Попробуем понять, что будет с ледниками полярных областей. Если двинется с места Антарктида, то ее льды хоть и съедут с места, но недалеко. А вот льды Арктики, плавающие в воде, выплеснутся на сушу. Вернее, суша просто подползет под них. Вот вам и оледенение, объяснение которым не могут найти ученые. Не поддается вразумительному объяснению. Почему льды ползут, а не лежат спокойно на месте, увеличиваясь в высоту? Естественно, что при таком всепланетном безобразии контуры материков и тем более морей основательно изменятся. Там, где плиты столкнутся, образуются новые горы. Где-то суша окажется под водой, где-то подо льдом. Не это ли произошло примерно 50 тысяч лет назад, Когда в миг замерзла Гренландия, а ведь когда-то была зеленым островом, когда съехали вместе с Сибирью с юга на север Мамонты. Но ведь также съехать подо льды Северного Ледовитого океана могла и человеческая цивилизация, уже весьма развитая и успешная, не они ли толкуют те, кто говорит о родине во льдах Арктики. Если вы полагаете, что такое безобразие колебания земной коры, происходило только миллионы лет назад, то сильно ошибаетесь. По данным ученых, последнее было всего около 10 тысяч лет назад. То есть, единожды сдвинувшись, земная кора до сих пор колеблется, и колебания ее постепенно затухают. Поэтому оледенения и периоды между ними становятся менее длинными а территории, занятые льдами Северного Ледовитого океана, уже не так велики, как раньше. И еще, не стоит думать, что литосфера Земли ездит только от столкновений с небесными скитальцами. У нее и своих проблем хватает. Например, Гренландия, толщина снегового слоя который растет год от года. И вот когда она дорастет до определенного объема, а точнее веса, Произойдет очередная всемирная катастрофа, не избежать которой, не предотвратить человечество не в силах. Страшный суд наступит, когда Гренландия решит отдрейфовать в теплые края, не все же сидеть во льдах. Страшно не повезет при такой катастрофе в Европе. Она очень быстро поймет, что потопа еще и не видела, потому как окажется морским дном. Зато повезет территория России потому как по расчетам выходит, что у нас будет сплошной курорт в виде тропиков. Кстати, ей везло и при всех предыдущих катастрофах. Район Урала всегда оказывался в более выигрышном положении, чем остальная суша. И теплее было, и не заливало. Вспомните об огромном море-озере на всю Западную Сибирь и Русскую равнину. Сейчас Гренландию сдерживает, как ни странно. Шельф в районе Новосибирских островов. Так что судьба Европы в наших руках. Стоит взорвать несколько основательных зарядов на этих островах, и Гренландия двинется с места, потопив Европу и еще много что. Может, потому так переживают за разработки в российской Арктике по всему миру. И вообще литосферы не стоят на месте. Они колеблются, возможно, однажды получив столь сильный удар что до сих пор не в состоянии остановиться. Самое страшное для человечества, что планета готова к следующему кувырку, вернее, смещению литосферы относительно полюсов. Неужели так вот быстро все может съехать? Наши компасы показывают направление на магнитный полюс Земли, который тоже ползает, а уж про географические говорить нечего. Вся эта сетка параллелей и меридианов, привязанная к Северному полюсу, – чистейшая условность, потому как сам полюс тоже умудряется перемещаться. Скажите, а вы почувствовали эту литосферную болтанку? Разве что погода безобразничает. Вам не кажется, что она в последние годы безобразничает слишком часто? К слову, если оно сдвинется основательно, то скорость перемещения будет куда как выше до десятков километров в сутки. Вот тогда запасайтесь, кто купальниками, кто жубами, а кто лодками. Почему так подробно о теории литосферных катастроф и о дрейфах континентов? Попробуем представить себе такой кувырок в пространстве. Если когда-то у индейцев основными направлениями были северо-запад, юго-восток, а теперь это север и юг, Значит, материки провернулись против часовой стрелки, да еще и основательно съехали со своих мест? Тогда точно получается, что регион Северного Ледовитого океана просто подполз на место полюса, а огромные ледяные поля Северного полюса накрыли Север и Запад Евразии. С остальными материками сейчас разбираться не будем, слишком большой объем. Напомню. Если в период вот такого летосферного сдвига Евразия въехала подо льды Северного Ледовитого океана, то под ними оказались и огромные территории, раньше заселенные людьми. То есть Северная Атлантида просто была похоронена подо льдами. Соответственно, похоронена и ее цивилизация. Конечно, сложно судить о том, какова она была, но вполне возможно, что весьма и весьма развитой. То есть, если следовать этой теории, то благословенные арктические ныне территории, они, кстати, вовсе не были островами, там суша простиралась далеко-далеко за нынешнюю кромку Северного Ледовитого океана. С этим утверждением, согласно все геологи, из своего замечательного почти тропического климата вдруг оказались во льдах. И даже не во льдах, а под ними. А потом еще была и литосферная болтанка. И что, люди только сейчас об этом догадались? Нет, в очередной раз можно констатировать, что человечество уже все прошло в своей истории и теперь только повторяет. Если бы оно еще помнило о прошедшем и училось внимательнее относиться к словам предыдущих поколений. Но совершив все возможные ошибки, оно совершило и самую главную. Ничему на этих ошибках так и не научилось. Если эти прикидки верны, то останки предыдущей цивилизации, как ее не называй, действительно надо искать на дне Северного Ледовитого океана.